Этим своим хныканьем он рассчитывал привлечь к себе сочувствие общества, но обществу было не до него. Одни ухаживали за Агрономским, другие за доктором Гольдштейном, который растерянно прикладывал себе к уху носовой платок, беспрестанно рассматривая много ли на нем крови. Крови, однако, на платке было гораздо меньше, чем испуга на лице доктора. «Ай, бедный доктор, и вам тоже досталось», — сочувственно качал перед ним головой господин Семиоков и дружески предлагал залепить ему ухо английским пластырем. «Давай-ка я вам наклею». Остальные приставали к Волосному с расспросами, из-за чего и как все это случилось, выйдя были тут с самого начала и видели, но Сазон Флегонтович более резонерствовал, чем рассказывал. «Помилуйте», — рассуждал он, разводя руками. «Я же им и говорю, такие преосвященные господа, говорю, и вдруг-то переча, забывши всю свою великатность, где бы, скажем так, по примеру священной уважаемой столицы, чтобы все это в порядке благочиния, а не накось, вор да вор, да друг дружке трах, значит, в зубы, Словно сицилисты какие, я и богу. Этого дела так оставлять нельзя, благородно галдел между тем благороднейший еврейчик Коган. Это дело общественное, да, общественное! В лице нашего Гюнсбург вскорблено все общество, и миватируем виражение негодованию. Выражение общественного презрению! Подхватывал Влад ему миквец. Протест у всех с честномыслящих, горячился Лившиц. «Господа, выражение за к доктору Гольдштейн. Адрес к Лаизию Марковичу, адрес и к нашему бедному Гюнсбург раздавалось одновременно из разных еврейских уст, все с большим и большим задором. Мы порицаем безобразного поступка господина Передернина. не желаем придавать его гласшностью к позорный столб, нас насчут общественного мнению». Пфу, энергично плюнул в их сторону Ермола Касьянов, подымаясь с места. «Ну, с кляду, пойду лучше спать» и он, несколько пошатываясь от разобравшего его хмеля, равнодушно направился к двери. Жидочки, тотчас же как зайцы, шарахнулись перед ним в стороны и, расступясь как можно шире, совершенно очистили ему выход из комнаты. На этом пока и закончился протест с честно -мислящих. Тамара с ее временной сожительницей, не желая быть свидетельницами дальнейших скандалов, которые, судя по общему возбужденному состоянию всей этой публики, легко могли возобновиться, поспешили загодя убраться к себе домой, хотя бы даже пешком, лишь бы поскорее. Но на их счастье у крыльца ожидала уже лошадь Агрономского, запряженная в санке, под своз квартирантов школы. Этими санками они первые и воспользовались. Обе были убеждены, что съезд теперь расстроился и больше не возобновится. Да и как в самом деле продолжаться ему после такой скандальной истории? Все гости, вероятно, сегодня же в ночь поспешат разъехаться по домам. Тем более что агрономскому надо лечить свое подглазие ему конечно уже не до съезда после такого гостинца вскоре явились с гамом и топотом на ночлег все четверо подгулявших учителей и обе девушки ясно слышали через стену их громкий возбужденный говор и толки о происшествии там тоже были уверены что съезд безвременно покончил свое существование и обвиняли одни передерни на другие гюнсбурга из за взятых же ожидали что в газетах наверное появится теперь какая-нибудь Занозистая, обличительная статейка. И заранее уже смаковали всю прелесть того скандального интереса, какой она возбудит во всем бабьёганском захолустье. «Мамзюрочки, вы спите?» – послышался вместе со стуком в стену пьяненький голос кошлатого учителя. «Хоть-ка лучше к нам, или мы к вам, потолкуем, у нас пиво есть». Девушки не отвечали, но это не остановило Кашлатова, который продолжал время от времени адресоваться к ним через стену со своими стуками и товарищескими предложениями. Нужды нет, что остальные уговаривали его оставить учительниц покоя и не затевать скандалов. Из-за этого возник среди учителей даже спор с Кашлатом, дошедший до крупной ругатни, и чуть было не до драки, но, слава богу, успели как-то помириться между собой, перейдя на почву женского вопроса вообще и прав женщины на уважение в частности. Затем будили старого Ефимыча и заказывали ему раздобыть, как знает и где хочет, четыре пары пива, а потом кашлатый стал орать песни. «Ах ты, дом на бог с тобой!» — раздавался на весь дом, достаточно уже нахрипший баритон его. «Неужели еще ты мной недовольна? Я к тебе со всей душой. Ты ж все ко мне спиной, это больно». Наконец квартиранка Тамары, выведенная из последнего терпения, решительно и сердито объявила ему через стену, что если он сейчас же не перестанет безобразничать и не оставит их в покое, то они пожалуются Агрономскому. Угроза подействовала, и хотя кашлатый, Поворчало еще что-то насчет их кисейности и недотрожества, однако больше не приставал и прекратил свою серенаду, да и остальные продолжали разговоры между собой уже в полголоса. Вообще в обеих половинах школы долго не могли успокоиться от впечатлений сегодняшнего вечера, а в классной комнате говор сменился храпом уже чуть не под утро. Как в той, так и в другой половине общее убеждение остановилось на том, что съезд покончен, И завтра же стало быть, можно будет всем убираться по добру по здорову в свояси.